«А вот нож в спину при случае всадит», — мысленно обращаясь к Исаеву, думал Ведерников. стеки пошумели еще немного и разошлись. Ведерников снова уснул. В полдень он поднялся, поел у Мишки в избе жареной рыбы и, делая вид, что торопится к дядюшке, отправился в путь. Приближаясь к коммуне, Ведерников почувствовал сильное волнение. «Что же это с тобой делается, Григорий?» Так ты выдашь себя с первой же минуты, куда девалась твоя отвага, удивлявшие на фронте товарищи, рассуждал он сам с собой. Но уверенности в душе не появлялось. Не было какой-то искорки, которая высекалась в минуты опасности на фронте. Виделников припнулся к берегу и долго наблюдал за Белым яром. Если бы не костры, дынившиеся то там, то здесь, можно было подумать, что белый яр покинут людьми. Но вот к реке подошла женщина, она несла большой таз. Ведерников подумал, это хорошо, что женщина, с ней проще заговорить. Он оттолкнулся веслом от берега, быстро пересек Васюган. «Здравствуйте, тетушка», — громко сказал Ведерников. Женщина сидела на корточках спиной к нему, чистила коротким ножом свежих язей. «Ой, кто там?» — вздрогнула она и поспешно поднялась, одергивая на себе короткую кофточку. «Один незнакомый вам человек, прошу любить и жаловать», — забормотал Ведерников, пытаясь балагурством скрыть одолевшее его волнение. Женщина смотрела на него большими жгуче-черными глазами. Глаза были не просто черные, какие-то золотистые черные, будто подсвеченные откуда-то жарким огнем. На строгом бледном лице выступил румянец. Высокая полная грудь сильно вздымалась, хотя женщина дышала спокойно. «Кто вы такой?» – тихо спросила она. Ведерников выпрыгнул из обласка, подтащил его за нос на песок, чувствуя, что произвел впечатление на незнакомку, ласко улыбнулся. «Твоя судьба. Сними-ка платок-то с головы. Зачем красоту свою прячешь?» Нож выпал из ее руки, ставший безвольной. Она послушно сняла платок. «Боже мой, какая ты!» – Ведерников задохнулся. Смолево-черные волнистые волосы, заплетенные в две косы, напустились на грудь, голова чуть склонена на бок, из-под завитков просвечивали розовые уши, высокое белое, как молоко, шея. Женщина была совсем еще юной и при своей строгости и физической силе стройной и гибкой, как прибережная талинка. «Ай-яй-яй!» протянул Ведерников, продолжая с восхищением глядеть на женщину. «Тебя как зовут? Ты откуда тут появилась?» «Лукерья я, Терехина баба. А сам-то откуда взялся?» Женщина смутилась, зарделась и в своем смущении стала еще привлекательнее. «А я, Гришка Ведерников, племянник вашего соседа Парфирия Исаева, еду из Томского к дяде в гости». «В Каргасоке еще мне сказали, в кому не побывай, посмотри там красавицу Лукею. Женщина опустила голову, быстро набросила платок и в одно мгновение переменилась, став старшей и «Будет болтать-то!» — недружелюбно сказала она. «Истинный Христос!» — Ведерников так искренне и горячо перекрестился, что Лукерья посмотрела на него с доверием. «А тебе сколько годов слушаем? «Двадцать четвертый с масляной недели пошел». «Вот тебе и на. Мы с тобой ровесники. А замужем давно?» «Три года мыкались. И дети у тебя есть?» «Да ты кто такой, чтобы о всем меня выспрашивать?» С напускной строгостью спросил Лукерья, поднимая с песка нож. «Я-то парень просто холостой, не женатый. Чего же мне не спросить-то? А только раз не хочешь отвечать, не говори». Ведерников сделал вид, что он чуть-чуть обиделся. «А тебе кого надо, парень? Ты к кому?» — спохватившись, спросил Лукерия. «Кого мне надо-то? Тебя лучше. Тебя одну разъединую. Красота Лукерии поразила Ведерникова. И говоря это, он говорил правду. А Лукерия стояла ошарашенная. Никогда не слышала она таких слов. Да и сама-то никому никогда их не говорила». На всем белом свете был один человек, которому она могла бы сказать такие слова, но до этого человека было далеко, как до неба.